Глава шестая С самого раннего детства я воспитывался в труппе бродячих циркачей. Я не помню точно, когда стал осознавать это. Просто однажды все, кого в цирке я называл тетями и дядями, превратились в моих лучших друзей. С ними мы делили еду, постель, золото, заработанное с уличных представлений, и вообще все, что только можно себе вообразить. Только не воображайте слишком много, ведь вы действительно рискуете нарваться на правду, после которой будете впадать в краску, лишь завидев меня и сопоставив факты моего прошлого. Сколько бы представлений мы ни давали, денег всегда катастрофически не хватало. Люди не готовы по собственной воле расставаться со своими кровными, если ты, конечно, не сделал что-то из ряда вон выходящее и не поверг их в эйфорию. Вот в этом и крылся наш главный шанс — довести людей до беспамятства, чтобы они соизволили кинуть тебе хотя бы монету. Не говоря уже про эльфов, у которых у самих за душой ничего нет. А про гномов вообще забудьте. Те еще скряги. Мне кажется, господин Инстад. Или вы затеяли целый рассказ, вопреки всему, что раньше слышали об императорах и времени, которым они располагают?» Драга Уэллитан наклонился вперед и пристально посмотрел на иллюзиониста. Церкач пригладил бороду и гордо заявил. «Не забавы ради я тут распинаюсь, император. К тому же мозаику нам не собрать без нужного количества деталей, не правда ли? Так вы позволите продолжить?» «Продолжайте», — выдохнул император. «Надеюсь, это того стоит?» «Уж поверьте». Так вышло, что судьба сама распорядилась за меня и поселила где-то глубоко внутри навязчивую идею постоянно желать разжиться золотом, чтобы поделить его со своим ближним. Не то, чтобы я страдал клептоманией или был человеком, способным на любую глупость или необдуманный риск ради денег. Нет. Просто у меня есть одна способность, благодаря которой я могу разглядеть выгоду там, где другие не видят ничего и, вероятно, поэтому только мечтают разбогатеть, а не богатеют на самом деле. И именно жажда наживы вплела мою скромную персону в одну историю которую посвящать вас полностью не имеет никакого смысла, но не затронуть ее было бы большим преступлением. Однажды я познакомился с одним щедрым господином, который, несмотря на все, что я учинил с его наивной и ничего не подозревающей особой, сохранил мне жизнь, а более того, спас ее, разделяя звание героя в моих глазах с еще одной девушкой, с которой, в отличие от этого молодого человека, Я больше не имел чести встретиться. Именно здесь и берет начало моя история, которая не оставит вас равнодушными и уж точно заставит сердца трепетать в надежде услышать долгожданную развязку. После вышеупомянутых событий я оказался совсем один посреди Аарда, великолепнейшего города из великолепных. Оброшен я оказался потому, что у царкача есть кодекс, который гласит что каждый сам за себя, и если чья-то болезнь тормозит путешествие всей труппы, значит, совместный путь продолжить не судьба. А если и судьба, то оставленный артист найдет своих друзей во что бы то ни стало, ведь сам Всевышний Иерис никогда не покинет бедолагу, если у того чисты и совесть, и намерения. Я сам цитировал это правило не раз поэтому, когда пришла моя очередь быть оставленным братьями, то принял свою судьбу, однако с ней не смирился. Моя дочь находилась среди труппы, отправившейся дальше на гастроли, и поэтому я поклялся найти своих и до смерти хотя бы еще раз увидеть Дийну. Однако задача была не из легких, потому что странствующий цирк на то и странствующий, чтобы быть где угодно и появляться в совершенно случайных местах Настолько же внезапно, насколько сильно местное население успеет соскучиться по цирку и будет готово выкладывать за привезенное зрелище свое золото. Поэтому некоторое время я прозябал в Аарде, разживаясь легкими деньгами, а вечерами искал на дне бутылки смысл дальнейшего существования, пока однажды не наткнулся на путника. «Деньги вперед, уважаемый!» «Если не хотите рассказывать детям по возвращении домой о фокусах, которых на самом деле вам не довелось видеть», — сказал я, вполне резонно ограждая собственную натуру от возможности быть обманутым. «Правду говорят про этот гнилой город. Тут с тебя последнюю вошь сдерут, лишь бы кроме штанов на тебе ничего не осталось», — ответил путник. «По правде говоря, помимо самого великолепнейшего Арда, оскорбив еще и мои чувства. Порывшись в своем худом кошеле, он все-таки достал из него и вручил мне несколько сеттимов. Тогда, сдержав слово, я показал ему популярный фокус с картой, которую зрителю нужно было запомнить, и потом из всего множества карт, лежащих рубашкой кверху, я достал именно того золотого волка, которого он все время держал в голове. «Ты смеешься надо мной, старик?» Этот фокус не знают лишь дриады, лишенные всякого общества в своих лесах. Возвращай монеты или показывай что-то, чего я еще не видел. К тому моменту у нашего стола собралась целая толпа зевак, и они были готовы сейчас разорвать меня точно так же, как минуту назад носить на руках заподаренное представление. Честно сказать, меня всегда поражала эта кровожадная особенность публики, потому как по отдельности... Каждый из людей, составляющих эту массу, был не способен ни на проявление позитивных эмоций, ни на проявление противоположных. Конечно, я слегка растерялся от поставленного ультиматума и быстротечно вел счет в уме, смогу ли расплатиться с корчмарем, если сейчас верну честно заработанное золото. Долго думать будешь, фокусник. Я тут до дня петуха сидеть не собираюсь. Если вино в бочках скиснет, то король с меня шкуру сдерет, и со всех, кто позарится на добро, что у меня на телегах». Он разделил с толпой, направленный прежде только на меня суровый взгляд, и добавил, «Если захотите пойло того, что я в Дасгард везу, то будьте любезны на День Петуха в столицу пожаловать. Его Величество велел платы в день праздника не брать». Толпа загудела, вероятно, обрадовавшись известию, но не расступилась в надежде закончить смотреть, как ваш скромный слуга терпит фиаско. Однако я, услышав столь радостные вести и быстро заключив, что вся моя цирковая труппа ни за что не пропустит великий праздник в самой столице, мгновенно создал иллюзию. «Господин, примите мои извинения за то, что не удовлетворил тех потребностей, в которых вы нуждались, заказав мне фокус. Я непременно верну вам деньги, но только после того...» как вы обратно натянете свои штаны. Вероятно, все-таки не поняв моего тончайшего намека, мой собеседник встал из-за стола и небрежно схватил меня за ворот. В этот момент толпа, как я и рассчитывал, разглядела иллюзию и разразилась хохотом, смущая бедного путника и указывая на его промежность, где все сморщилось настолько, что даже самый бедный на мужскую самодостаточность горожанин Теперь возгордился бы тем, чем его не обделила, а получается даже наградила матушка природа. Раздосадованный торговец выбежал из корчмы, сверкая своим, ну или моим, наколдованным задом. Я быстро собрал все пожитки, которые, к слову, уместились на одном коне, и поскакал на юг, преисполненный надежды после долгой разлуки, наконец-то встретить свою дочь. Через несколько дней я остановился на выселках Дасгарда в корчме за пазухой у короля. Признаться, заведение было наисквернейшим местом после всех представленных в Арде, в которых я изрядно выиграл денег и провел времени. Однако на день раньше в городе появляться не было никакого смысла. Да и за комнату в захудалой корчме я бы отдал втрое меньше, чем расщедрился бы в столице. И вот я открыл дверь внутрь, И меня тут же окатило запахом ядреного перегара и чеснока, на который местные слетались как мухина. Роннер Инст отрезко остановил рассказ, сосредоточив свое внимание на кувшине с вином, из которого уже наполнял свой бокал, затем поставил сосуд на место и пригубил добытого напитка. Чудесные птицы! «Будьте добры, подскажите, что это за вид? Я таких отроду не видел, но, клянусь, если их слегка приукрасить, такое представление будет пользоваться успехом». По перилам балкона скакала маленькая птица с ярко-зеленой грудью, синим оперением на крыльях и совершенно черная во всех остальных местах. Разве что вокруг глаз, словно нарочно кто-то нарисовал два белых круга. «Это Килиус». Птица довольно редкая, и... Это одна из причин, почему я люблю здесь ужинать. Продолжайте. Килиус. Ронар Инстод в задумчивости пригубил вина. Очень интересно. О чем это я? Ах да. Народу внутри за пазухой у короля было немного. А то и понятно, солнце еще стояло высоко я заказал сразу две кружки пива и расположился по соседству с одним из столов за которым забулдыги, не знающие другого развлечения кроме как круглосуточная игра в бланш доигрывали очередную партию отмечая это громкими возгласами выигрывающих и тяжелыми вздохами потерявших все до последнего с карточная игра всегда была для меня одним из самых легких способов заработка потому как иллюзия простых комбинаций в бланже не составляло особого труда. Поэтому я посмаковал пенного, и прежде чем бросить вызов завсегдатаем, удостоверился в том, что они уже как следует налокались и готовы принимать и поднимать ставки. «Новичков берете, господа?» — спросил я, когда подошел к столу с разложенными на нем картами и почувствовал, как пиво ударило мне в голову. «Катись от седова, господин!» Пьяницы нагло смеяли мою тонкую натуру и принялись грохотать на весь зал. Пара кружек пива за мой счет, плюс демонстрация ситома в кожаном мешке, и через несколько минут мы уже были лучшими друзьями, а к вечеру я утроил свое имущество, отправив мужиков по домам объяснять Джонам, почему сегодня их дети лягут спать голодными. Не судите строго. В такие времена... Каждый должен сам заботиться о своей шкуре и тем более думать, что он делает. И вот я сидел за все тем же столом, пересчитывая свои честно заработанные деньги, когда услышал неподалеку до боли знакомый голос. Обладателем этого голоса оказался тот самый странник, чьи портреты были развешаны вдоль всего большака. И один из таких старосортных рисунков красовался за прилавком корчмаря кстати сказать настолько было скверно нарисовано что если бы я не обладал логикой и не использовал ее в купе с собственными знаниями то ни за что бы не догадался что я встретил того самого паренька что спас меня в аарде перевязанный глаз чтобы не выдать собственной принадлежности к касте странников капюшон но самое главное я признал сапоги о местонахождении которых сообщил ему лично и таких вторых не сыщешь во всей Неймерии». Господин и две его спутницы, замышляя какой-то коварный план, совсем потеряли бдительность и после того, как покинули свой стол, даже не предположили, что Корчмарь признал моего прежнего спасителя не по портрету, а, вероятно, по слишком вызывающему поведению, и теперь обязательно должен был сдать его владыке королевства. Не ради собственной репутации, а ради денег тому же ради тех денег, которые могли бы принадлежать мне. Часто я мог совладать с собой ради дружбы, но этот раз не оказался исключением для пылающей в моей груди жажды наживы, которая против собственной воли овладела моим разумом. И тогда я затеял самое грандиозное представление в своей карьере, после которого и решил податься за море, на покой и писать свои мемуары на старости лет. Может, и эта история обретет очертания на страницах какой-нибудь книги, когда все это закончится. Зная, что вести уже отправлены в Дастгард, я расположился на скамье перед корчмой в ожидании скорого приезда городской стражи за странником. Охмелевший люд бродил туда и сюда, хлопал скрипучей тяжелой дверью. Некоторые менее экономные путники умудрялись взгромождаться на своих коней и теряться где-то за горизонтом меж огней Дасгарда в поисках ночлега. Достаточно времени прошло до тех пор, когда я увидел конвой с королевскими знаменами, так и желающий спугнуть свою добычу лев, коим принято считать короля Рагара Вековечного, вцеплялся в глотку дракону, коими принято считать всех из династии уэлитанов. Огромное облако пыли, которое кони из королевской конюшни выпускали из-под своих копыт, было призвано показать чрезвычайную торопливость и крайнюю важность миссии всадников всем любопытным. Лишь завидев конвой, истинное задание которого представлялось мне достаточно четко, я наколдовал образы странника и его друзей, посадил их на лошадей и, успешно ускользая прямо из-под носа присланных рыцарей, принялся уводить иллюзию прочь от города. План сработал на отлично, но, пустившиеся в погоню за иллюзией воины, все же оставили своего командира проверить корчму, из которой нагло изменники государства посмели сбежать, оставляя короля с носом. «Господин, позвольте обратиться. Нет времени, старик. Держи монету, выпей за мое здоровье». Я схватил рыцаря за руку, пока он не переступил порог. «Тогда позвольте отплатить добром за вашу щедрость». Я убрал в карман блестящую монету, притворившись тем, кем он хотел меня видеть. «Не по душу ли вы внезапных беглецов явились, которые так спешно собирались и отбыли прямо перед вашим приездом, господин?» Рыцарь напыжился и потянулся к рукояти своего меча. «Нет, нет, в какой-то момент я успел испугаться за свою жизнь». Просто путники так быстро собирались, что, завидев вас на горизонте, я просто сопоставил факты. Человек в доспехах внимательно окинул меня взглядом, а его рука наконец расслабилась и отдалилась от меча, позволив мне перевести дыхание. «Что ты знаешь? Говори сейчас же!» Так вышло, что я здесь ожидаю завтрашнего дня. «Понимаете, я царкач. К делу, старик, не время для прелюдий!» «Хорошо, хорошо, простите. Мне удалось подслушать разговор тех, за кем вы так спешили». Рыцарь нетерпеливо переваливался с ноги на ногу, но не перебивал меня, чтобы не растягивать время и скорее услышать самое важное. Из разговора я узнал, где тайно временно пребывают преступники. «Что? Тогда чего ты до сих пор молчишь?» «Дело в том, что место это...» я готов назвать лишь королю. «Королю? Ты умом тронулся, отец!» Я не позволил вылить на меня весь известный рыцарю запас брани и скорее перебил. Я так понял, что сбежавшие персоны довольно важны. По дороге в Дасгард я видел множество плакатов с лицом того, кто сейчас в моем присутствии указывал своим спутникам, как, когда и что делать. Вероятно, он лидер. Но если вы против оказать Его Величеству такую услугу, тогда прошу прощения, что задержал вас, уважаемый. Я отпустил его локоть, открывая путь дальше, чтобы сделать запретный плод менее сладким. Рыцарь в неопределенности потоптался на месте и, наконец, сказал то, чего я ожидал. «Седлай коня, но если отстанешь или заблудишься, то предстанешь перед судом». Я не заставил себя ждать взобрался на Виторию и поскакал следом. По дороге мы встретились с потерпевшими неудачу рыцарями, бросившимися за иллюзией и потерявшими ее из виду там, где, скорее всего, действие моей магии лишилось своей силы. Выслушав от рыцарей душещипательную историю о том, что мерзопакостный маг применил чары и благодаря им скрылся из виду, мы со всем конвоем поскакали в Шаарвиль. Дворец Неописуемой красоты, я вам скажу. Но что там Шарвиль в сравнении с Тварсийской Могучей Стеной? Искусство троллей, не более. Меня привели в тронный зал во дворце, и спустя некоторое время томительного ожидания я увидел короля Дордонии собственной персоной. В гневе он чуть не снес мне голову на месте. Вот где я прогадал, когда пожелал разжиться на удачном стечении обстоятельств. Но благо здравый разум овладел им раньше выстрела из его устрашающего арбалета. «Говори, что знаешь о страннике моей дочери сейчас же!» Он умеет задавать вопросы достаточно убедительно, и это был именно такой вопрос. «Я готов, Ваше Величество? Простите, что послужил причиной королевского гнева», ответил я, и, признаюсь, сильно удивился, что среди спутников моего давнего знакомого, по словам короля, Была сама принцесса. Боюсь, мне пришлось солгать, чтобы меня все-таки пропустили к вам, Ваше Величество. Но не спешите гневаться. Сейчас я поведаю вам бесценные сведения. Подожди рассказывать. Из-за моей спины вышла высокая пепельноволосая госпожа и, дотронувшись до моей шеи своими ледяными пальцами, тут же молвила. Иллюзионист? Бездна. Ваше Величество... Я не смогу подтвердить или опровергнуть его слова. К моему сожалению, фантазия иллюзионистов слишком сильно путает их мысли, и понять, что думают они на самом деле, невозможно. Но доверимся старому доброму чутью. Вещай, старый маг. В тронном зале эта чародейка раздавала свои приказы не хуже самого короля. «Иллюзионист?» — рассверепел владыка. «Заточить втрит и высечь на площади в разгар дня петуха! Пусть будет зрелищем для горожан и уроком для всех магов!» Тут мне не пришлось защищать себя от слепой ярости рогара вековечного, потому как за меня заступилась госпожа, которую он смиренно слушал все время нашего знакомства. «А теперь продолжай. Будь избирателен в своих словах. Предупреждаю», — заявила читающая мысли чародейка, и встала близ трона владыки. «Я с удовольствием, госпожа, но могу ли я рассчитывать на награду за ценные сведения, которые принес?» «Твоя награда!» — перебил король. «Что ты еще свободен и жив. Радуйся и начинай говорить, пока я в духе!» «Сотня ситомов!» — щедрая госпожа позволила себе вступить в переговоры. «Вот, забирай. Как только скажешь все, что знаешь, будешь волен уйти». Я подхватил точно брошенный в меня набитый монетами кошель и откланялся, как умел. Скорее, как было положено кланяться после представления на манеже цирка, а не в присутствии придворных дам, но в тот момент я совсем позабыл про манеры. «Известно мне, что странник, которого вы разыскиваете, желает явиться в замок завтра, чтобы спасти кого-то, кто ему дорог, и находится у вас в плену». Суровость лица короля спала, а кончики его губ потянулись к ушам. «Добрая весть!» — воскликнул он и превратился в совершенно другого человека, не похожего на того, с кем я познакомился несколькими минутами ранее. «Не совсем», — перечило его величеству госпожа. «Он может быть силен, как никогда, а у нас нет преимуществ, кроме чародейки. Мне надо подумать» а ты можешь быть свободен, маг. И когда я уже был готов откланяться и двинуться во свояси пепельноволосая меня остановило. Хотя постой, откуда знаешь, что странник явится в замок завтра? Я остановился в той же корчме, где и были путники, госпожа. Видел всех? Я слегка замялся. Всех, госпожа. Там... Были две девушки, и вечером еще мужчина заходил. Вот как-то так. Создай иллюзию. Я хочу их видеть. Деваться было некуда, и иллюзия странника и его спутников уже блистала в величайшем исполнении непревзойденного мастера на весь тронный зал, превратив королевских паладинов, стоящих на моей страже, в самых разыскиваемых преступников. Молодой человек, известный как Сарвил Холт. Принцесса Лиана, некая Иллаия и алхимик сидели за воссозданным мной столом, словно дело до сих пор происходило за пазухой у короля, а не в тронном зале Рогара Вековечного. Госпожа обошла кругом мою великолепную иллюзию и внимательно рассмотрела всех четверых, сидящих за столом. «Что с лицом у этого толстяка?» — сказала она, указывая на явный недочет в моем творении. — Едва успел его и разглядеть, госпожа. Он внезапно появился и слишком быстро промелькнул, как бы неправдоподобно это слово не звучало по отношению к его комплекции. — Как тебя зовут, иллюзианист? — Ронар Инстад, странствующий циркач и... К сожалению, пепельно-волосая бестия оборвала меня и не предоставила возможности произнести свой титул целиком. — Вот что, Ронар Инстад. Ты и твоя иллюзия понадобитесь в замке до тех пор, пока странник не будет пойман. Ты получишь золото в три раза больше, но работа должна быть сделана превосходно. Конечно, госпожа. Мои глаза заблестели, получив столь счастливую информацию от моих ушей. Нет, ты не понял. Вдруг оборвала она мою радость. Превосходно — это значит милость если никто не догадается о том, что перед ним иллюзия, и означает смерть, если хотя бы одна мысль о подвохе промелькнет в голове у зрителя. Отказаться от столь щедрого предложения и такой суровой угрозы я не мог, и поэтому стал свидетелем всех замыслов его величества короля и его советницы». Лицо королевы Антины стало таким бледным, что казалось она перестала дышать, и теперь кровь не ходит по ее жилам. — Выходит, что… — королева еле могла произносить слова. — Моя дочь может быть жива? — Наверняка не знаю, но в тронном зале ее не убивали. — Я хочу знать, что было дальше. Император перебил иллюзиониста властным тоном. На улице уже было хоть глаз выколи, когда король, придворная чародейка и еще несколько паладинов повели меня тайными подземными путями из красивейшего имения на берегу моря куда-то на окраину города. Имение это, судя по всему, принадлежало той властной и самовольной пепельноволосой чародейке. Тоннели были хуже гноми их копий, сквозь камень и стен просачивались корни деревьев, с разных сторон подтекала вода, а путь освещал единственный факел в руке паладина, идущего во главе нашего окутанного тайное общество. Не знаю, сколько нам удалось пройти, прежде чем мы попали к каменной лестнице, ведущей наружу, и воздуха сразу стало больше. Белые мраморные ступени выходили в зал какого-то помещения, до боли напомнившего мне оружейную в одном из городов Дордонии, где мы однажды были вынуждены заночевать всей труппой просто оружейную, которую ежедневно первым делом начищают до блеска, чтобы всех врагов достойнейшего короля ослепляло от одного только появления оного. В зале нас ожидало несколько господ, которые, словно петухи, разглядевшие неподалеку курицу, подскочили со своих мест при виде короля. Ронар Инстад, господа хранители, один из последних иллюзионистов на материке, собственно, персоной. Некоторые из ожидающих персон в знак приветствия покивали головами, а остальные, кто-то с презрением, кто-то с интересом, а кто-то с пристрастием, уставились на меня. Его Величество предложил мне занять единственный свободный стул. Чародейка встала позади короля, а паладины вышли наружу охранять покой начинающегося тайного совета. «Если вас волнует, почему сейчас здесь нет хранителя порядка, я поясню». Сан-Ле посмел ослушаться моего приказа и прервал атаку на медвежий квартал до его полного истребления. Имею основания полагать, что в данный момент хранитель является угрозой делам государства, и уровень моего доверия не позволил пригласить его сегодня на судьбоносный совет. Согласны ли вы, господа, что какими бы ни были прежде мои решения останавливать их значит, нарушать установленный правилами Совета Тринадцати закон. «За! За!» Напыщенные господа поднимали руки один за другим, соглашаясь с доводами владыки. «Чудно! Раз все поддержали меня в моем решении, перейдем к более важному делу. Времени осталось крайне мало. Да и по другому поводу я бы не собирал вас в столь поздний час». Король навалился на спинку своего стула, которая была самой высокой в зале и представляла из себя ничто иное, как длинную шею дракона, тянущуюся ввысь. Король негостеприимно наполнил только свой сосуд вином, оставив мой бокал пустым. Я же не заставил себя ждать и вскоре тоже пробовал чудесное аартское красное, обратив на свою скромную персону еще больше внимания разносортных советников». «Господин Инстадт утверждает, что завтра в Дасгард вернется главная угроза Дордонии, Сарвилк Холт. Я собираюсь казнить преступника. Его руки в крови моих подданных, и никто из вас, полагаю, не будет против возмездия. Вы знаете, все его злодеяния не хуже меня, и я не вижу причин останавливать отмщение. В таком случае мы сможем казнить его завтра» и включить зрелище в программу празднования Дня Петуха. Противный старикашка с редкой бородой и отвратительной проплешиной на голове заговорил первым. «Мы рады, Ваше Величество, что вы прислушались к наставлениям старейшин и более не чините безволи советников дел, способных нарушить внутренний покой Дордонии и ее жителей. Посему я поднимаю руку за казнь преступника» и пусть милостивая Кассандра найдет ему пристанище в своем саду для исправления содеянных грехов». Остальные старейшины, вероятно оторванные от крайне важных дел, закивали головами и единогласно приговорили юношу к смерти. «Я против», пепельноволосая чародейка остановила приближающееся завершение тайного совета. «У вас нет права голоса, госпожа». «А посему ваша воля не принимается в счет в решении особо важных вопросов», сказал человек в смешном головном уборе. Король поднял руку и позволил чародейке договорить. «Я слышу, как вы боитесь, господин Тиин. Не стоит. Хотя за ваши похабные мысли вас стоило бы казнить вместе с медведем. Но опустим. Ваше Величество, на пороге война с Творцем». Драгоуэлитанс палит или затопит всю дардонию до последнего поселения. Сейчас мы не в силах противостоять армии магов. Однако если странник действительно так могуч, как я слышала, с его помощью магистр стихий сумеет создать то, что разобьет армию с запада. Что мы теряем, если странник и так окажется у нас в руках? Наденьте на него оковы и стрита, и он станет обычным человеком, коих усмирить приходилось тысячи на вашем веку. Но беспристрастно убить его будет недальновидным и опрометчивым поступком. Старейшины загалдели, поднимая шум в спящем зале, пытаясь переспорить друг друга и доказать свою правоту. Хотите вновь напороться на те же грабли? Неужели вам не ясно, что любая отсрочка казни дает страннику шанс на освобождение?» лепетал мужчина, вертевший потертую подзорную трубу в руках с короткими пальцами. «Чародейка предлагает верное решение», — спокойным голосом отвечал старый эльф. «Армия магов — ничто перед взором могучей армии дардонии Однорукий седой здоровенный мужчина пытался донести свою правду и глубоко дышал, изо всех сил сдерживаясь от того, чтобы не встать с места и насильно не заставить всех замолчать. Странник, смерть, день петуха, воздействовать на народ — это не по законам Дордонии, мудрое решение, несостоявшаяся смерть. Каждый вещал, не слушая других и выкрикивая наиболее важную часть своего предложения. Король слушал гул, созданный своими советниками, пока в нем еще можно было находиться, не раздражаясь, Но как только его величество стал тонуть в смешанной пучине аргументов, облепивших стол совета старейшин, он сильно ударил кулаком по столу. Хранители замолчали. «Проголосуем. Кто за то, чтобы оставить странников живых?» — лениво сказал он, самодовольно улыбнувшись и поставив кубок с вином на край стола. Поддерживающие идею хранители почти одновременно подняли руки. Тех, кто не подняли, оказалось ровно половина. «Бурлящая бездна», — словно заключая, а не выражаясь, произнес Рогар Вековечный. «Законы ничего не говорят о ситуации, когда мнения разделились, потому как членов Совета 13 и такой ситуации априори не могло сложиться. Значит, мы не можем принять окончательного решения без присутствия Хранителя Порядка». Старый эльф говорил спокойно, а в каждом произнесенном им слове слышалась мудрость. «В таком случае завтра мы схватим странника, а после соберемся на совет и решим, что делать. Как поступим с его союзниками, решим так после того, как медведь окажется в наших руках». Все единогласно поддержали короля в этом предложении. «У меня также с начала заседания зрел вопрос, Ваше Величество». Вдруг начал говорить тот, что постоянно теребил две потертые монеты в руках. Что среди Совета Тринадцати делает этот циркач? Мы ненароком посвящаем его в наши планы, о чем можем впоследствии сильно пожалеть. Он часть наших планов, отрезала Люция. Иллюзионист знает всех спутников медведя в лицо. Почти всех. Он поможет нам усмирить к Холда в случае, если завтра тот придет один и решит не сдаваться без боя. Мы покажем ему иллюзию его друзей, как только подвернется случай, и с помощью обычных человеческих манипуляций разговорим медведя на любую тему, которая покажется нам интересна. В общем-то, можно было бы обойтись без лишних действий, но у нас должен быть козырь в рукаве, если страннику вдруг удастся сбежать или произойдет что-либо, чего мы с вами не смогли предположить. Господин Инстад. Будьте любезны, покажите нам странника и всех его спутников. Я создал иллюзию, и все старейшины Дасгарда подкрывали рты. Иллюзией вправду получилось, что надо. Для пущей верности нам нужна информация о каждом из спутников странника. Принцесса нам всем знакома, как и ее манеры с привычками. Меня больше интересуют две личности. Женщины и мужчины доселе мне незнакомые. Люция обошла иллюзией вокруг, тщательно разглядывая магию. «Девица из лесохвоста», — здоровенный мужлан без правой руки заговорил первым. «Я полагаю. После того, как Дориан Орок вернулся из лесохвоста ни с чем, наемники рассказывали, мол, уйти страннику помогла девка, одна из местных. Мы отправляли людей допрашивать свидетелей, и Корчмарь заявил, что это его приемная дочь, сбившаяся с пути». После допроса с пристрастием он признался, что она действительно обладает магическими способностями. Илайя, так ее, кажется, зовут. «Очень хорошо. В таком случае к утру я прошу вас уточнить нам сведения о девушке, хранитель легионов». Воин приподнял руку в знак согласия. «Второй? Это алхимик из нашего квартала, госпожа. Хоть лицо его и слишком мутно видно». Тем не менее, этот ремень с флаконами, внутри которых жидкости разных цветов, не перепутать ни с одним другим. «Вы уверены, господин Дармин? Ваша ошибка может стоить нам проигранной войны», своим суровым тоном проговорил король. «Клянусь вам, ваше величество. Однако прошу вас отнестись к его персоне чутко. Он может вылечить любую хворь и создает чудесные зелья». «Чудесные зелье, проявления магии!» — рассверепел король. «Безусловно, ваше величество, но я клянусь, он будет полезен вам более живым, чем мертвым», — не мог угомониться старейшина. «Я расскажу вам все сведения о нем, только, пожалуйста, храните ему жизнь до последнего, насколько это будет возможно». «Я решу, что с ним делать», — властно произнес Рогар Вековечный, — и развалился на своем стуле, упершись с затылком в шею дракона. «В таком случае нам больше не нужна помощь остальных советников. Старейшина Медвежьего квартала и Хранитель Легионов прошу остаться и посвятить нас в то, что вы знаете об этих людях. Любая промашка или неточность разрушит все наши планы», — чародейка вновь примерила на себя шкуру высокопоставленного лидера. «Хранители!» Король обратился к старейшинам, когда те уже собирались разойтись. «Пути назад не будет. Никто, кроме нас, не должен знать об иллюзии. Ни хранитель порядка, ни ваши жены, ни даже тюремщик в королевских темницах, в которые мы отправим мнимых преступников. У меня большие планы на этот счет». Каждый из старейшин кивнул головой в ответ и удалился. «Простите, тут в разговор не мог не вмешаться я» а что если странник придет в сопровождении своих спутников могу я также рассчитывать на положенную мне награду если мои услуги окажутся ненужными пепельноволосая хотела сжечь меня взглядом но я не сдавался и тогда ей пришлось кивнуть все следующее время она внимательно выслушивала и запоминала все известные факты о спутниках сарвилок холда заставляя участвовать в этом меня и вносить корректировки в поведение алхимика и волшебниц Мы затронули абсолютно каждую деталь, вплоть до неестественной внешности алхимика, а также обсудили, как можно будет скрыть неточность. Что было дальше?» – произнес император, не сумев сдержать своего любопытства, пока Ронар Инстат, уставившись в чернеющее море, молча глотал вино, затянув паузу. По щекам королевы катились слезы. Айда в тарелке перед ней оставалась нетронутой с тех самых пор, как иллюзионист начал свой рассказ. Дальше король приставил вольных следить за каждым членом совета, чтобы информация о засаде не расползлась по Асгарду и не доползла до самого странника император. И этот нехитрый ход привел его прямо к медведю. «Подробнее, господин Инстадт». За всю следующую ночь я несколько раз успел напиться и протрезветь, пока выслушивал нескончаемое количество фактов и наблюдений об алхимике и двух чародейках, сопровождающих медведя. В тот момент я был готов навсегда отказаться от спиртного, лишь бы мне только предоставили теплую постель со взбитой периной. Конечно, наутро я бы принялся искать разные отговорки, не сдержать данного слова, но тогда, я клянусь, был готов обмануть самого себя. И вот, после моего очередного зевка, в комнате объявился человек, чьи манеры мне сразу показались чуждыми, а неприятностями от него разило за версту. «Я вестями о страннике», — выпалил он, не соблюдая никаких приличий обращения к королю, и тут же делая честь моим далеко не идеальным манерам. «Чего ты ждешь, вольный? Приступай! Я мечтал о дне, когда схвачу странника с самого его побега». «Вам придется по душе то, что я скажу. Но эта информация только для ваших ушей», — произнес он, окинув грубым взглядом всех присутствующих, так что холод пробрал меня до самых костей. «Оставьте нас!» Но, ваше величество, — попытался утолить собственное любопытство я, — я сказал «вон!» Всю стражу, хранителей, меня и даже королевскую чародейку обязали выйти за дверь. Как бы ни был силен мой интерес к происходящему, мне не удалось разобрать ни слова из-за двери. К тому же сопение хранителя легионов было настолько громким, что порой я не слышал даже собственных мыслей. «Вы можете войти». Небрежно в своем духе кивнул вольный, когда открыл дверь и, не отвесив ни одного поклона, удалился прочь. «Хранитель легионов». Король обратился к воину, когда тот еще не успел занять свое место. «Да, Ваше Величество. Немедленно пошлите слуг ко всем хранителям, кроме Сандли Орекха, с вестями об экстренном заседании. Через час Совет Тринадцати должен быть в сборе в этом зале Дома Войны». «Сию минуту, Ваше Величество». Хранитель легионов кивнул и удалился. «Уже светало, когда, пробудив меня ядреным перегаром, которого я не должен был бы так ясно чувствовать, В зал дома войны ввалился старейшина с подзорной трубой в руке и помятым видом. По всему было видно, что ночь после заседания и до самого утра выдалась крайне бурной, словно королевской страже было приказано поймать и лишить свободы его, а не сарвила Кхолда. Следом вошел лысый господин со смешным головным убором. Его кожа была розовой, как у поросенка. И выглядел он довольно свежо в сравнении с большинством старейшин, которые вваливались в зал этим утром. Последним вошел хранитель легионов, ведя под руку набожного старикашку, которого я недолюбливал с самого начала нашего знакомства. Как я и предполагал, внутри него сидел гораздо менее верующий гражданин, щеки и лицо его были очень нетрудолюбиво вытерты от губной помады, а посему только лучше раскрывали тайны ночных похождений которые он так неумело пытался скрыть. Так, спустя час, который и закладывал владыка, все старейшины уже сидели за столом и внимали своему правителю. «Благодарю за вашу пунктуальность», — довольно ухмыляясь, произнес Рогар Вековечный, словно в каждом из присутствующих хранителей увидел по одному из своих личных одиннадцати грехов. «Нет ничего важнее государственных дел». На этот раз за всех ответил почему-то облаченный в парадные доспехи рыцарь. Уверен, все согласны с хранителем последнего гарнизона. Но ну, сейчас обсудим то, ради чего я вас собрал. Его величество встал из за стола и принялся обходить его вокруг. Мне все время не давала покоя одна мысль: почему странник всегда на шаг впереди? Знаете, словно заяц, за которым я охочусь, Он все время сворачивал в другую сторону, противоположную той, в которую я срываюсь в надежде срезать и перехватить добычу за неимением таких же исключительных физических данных, как у него. После очередной неудачи мне приходилось возвращаться и медленно идти по следу до тех пор, пока не выслежу его и вновь не побегу за ним в надежде настигнуть. И вот он опять ускользает. И так снова, и снова, и снова. Когда он ушел в очередной раз, я перестал верить в совпадения. Слишком много совпадений на одну душу, не правда ли? И вот я, всю жизнь руководствуясь тем, что случайностей не бывает, взрастил верного пса в надежде теперь выходить на охоту с ним и что он поможет мне, наконец, поймать столь желанную добычу. И вы не представляете, чем обернулось для меня такое верное решение». Когда в очередной раз, настигнув на большой поляне зайца, я спустил с поводка гончую, и она погналась за дичью. Оказалось, что все это время я не понимал самого банального. О боги, как я был слеп! Когда моя верная собака вернулась, она сказала мне на ушко. Король наклонился к уху одного из старейшин. «Ваше величество, я проследила за тем зайцем, и знаете что?» «Зайцев на самом деле два. Именно поэтому, гоняясь за ними по очереди, вы до сих пор не в силах предугадывать их действий». На этом месте тщательно продуманная метафора короля к моему большому сожалению прервалась и превратилась в приземленное предъявление самых обычных обвинений. «Господин Вастерос, каково это — предавать свое государство? Назовите мне хоть одну причину не убивать вас на месте!» Старейшиной, которому на ухо все это произнес король, был хранитель квартала нелюдей. Паладины, вошедшие в зал дома войны, обступили эльфа со всех сторон, одновременно несколько лезвий касалось его обвисшей шеи. Все находящиеся в зале охнули, казалось, боясь за собственные жизни, а не за жизнь вастороса Старый эльф и не думал молить о пощаде или пытаться раскаяться в своих грехах. Он лишь, наполненный мужеством тысячи воинов, молвил. «Не холт нам враг, ваше величество. Я говорил об этом уже не раз. Но вы не слушаете меня, не слышите меня. Я на стороне Дордонии, как и все здесь присутствующие, и я знаю, кто наш истинный враг. Замолчите! Довольно с меня ваших лживых речей! Король собственноручно вправе умертвить нарушившего клятву члена совета». «Мой вольный проследовал за вами до места, где остановились преступники. Я знал, что один из хранителей жалкий предатель захочет предупредить странника о засаде. Но мне интересно, почему вы все-таки не сделали этого? Почему, подобравшись так близко к своей цели, вы не предупредили странника и позволите ему сегодня явиться во дворец?» «Его видение», — вдруг вмешалась пепельноволосая чародейка. «У него было видение». — О чем? — Не слышу. Древний хорошо умеет прятать мысли. — О чем видение, Вастерас? — Король вытащил кинжал и приставил его к горлу эльфа. Хранитель нелюди молчал. «Ха — Ха-ха! — откашлялся святоша, о чем-то намекая королю. Тогда Рогар Вековечный смиренно убрал оружие. — Увести и заточить в темницу! — приказал он. Паладины небрежно подхватили эльфа под руки и увели. «Благодари богов, иллюзионист, что мы не спугнули медведя», — обратился владыка ко мне, когда в зале стало тихо. «Твои слова о том, что преступники покинули Корчму, оказались ложью. Клянусь, если бы я не считал, что ты еще нам пригодишься, ты бы сейчас же отправился вслед за Вастеросом. А теперь к делу!» А дальше он рассказал свой хитроумный план, в котором фигурировали странник, иллюзии его спутников, королевская чародейка и я. Единственное, чего король не предусмотрел, внезапное появление зубрилы законов, которого ему удавалось все это время избегать. — Хранителя порядка? — переспросила королева. — Его самого. Весь королевский план чуть не пошел коту под хвост лишь потому, что прежде чем странник должен был выпить зелье и забыться, а затем очнуться только в башне стихий, появился хранитель порядка и заставил продолжать представление еще несколько дней, пока не состоялась казнь всех заговорщиков, точнее их иллюзий, на глазах у самого медведя. «Но если это были иллюзии», — заговорил император почему санле орок не заподозрил ничего иллюзия была отменная и как неприскорбно магия была наложена на настоящих людей а это значит если в том зале не умерла лиана значит умер другой человек закончила за иллюзиониста фразу королева антина верно но хранителю порядка не пришлось ничего объяснять потому что на следующий день Он благородно сложил с себя полномочия, чем многократно упростил задачу королю. «Выходит, погребальный костер Лианы — тоже иллюзия, моя королева. Похороны наследницы престола лишь укрепили власть короля. Не верьте ничему, что вы видели в те три дня наверняка». «Я давал представление, не более». Самодовольная улыбка Ронора Инстеда растянулась на его лице. «Но зачем?» Император встрял в диалог. «Почему Сарвилы дождались в замке, а всем остальным позволили уйти? И куда они направились после всего этого? Не знаю, император Драга. Может быть, потому что принцесса Лиана дочь короля, и он все еще любит ее. А может быть, потому что Рогар Вековечный решил проявить милосердие к тем, кто лично ему ничем не навредил». Император покачал головой. Не веря в добрые побуждения владыки Дардонии. После того, как я дал последнее представление с казню алхимика и чародейки, то немедленно нашел способ убраться из Дардонии. Так, в общем-то, и оказался здесь. Из беседы с тобой выходит, что Сарвилл Холд жив, его спутники на свободе, а сам король готовится защищать Дардонию. Сведения действительно полезные, Ронар Инстед. Царкач улыбнулся, но улыбка тут же сошла на нет, как только его обступили стражники императора. Антина в ужасе посмотрела на брата. Вы искали убежище в Творсе, господин Инстад, и Я был бы рад дать вам его, ведь Творс для всех магов навсегда останется вторым домом. Однако ваша магия истинная ложь. Если бы вы не были так увлечены своим эго, то обязательно разузнали бы что именно я отдал приказ истребить всех иллюзионистов на Наймерии. И вот вы сами приходите в логово зверя и рассказываете ему, как на службе у величайшего короля творили неправду. Но, моя королева, вы говорили... «Брат, не делай этого!» «Клянусь, ваше величество!» Ронар Инстод принялся молить о пощаде. «Я сгожусь вам более живым, чем мертвым!» Закуйте меня в трит, лишите источников энергии, и я не буду угрозой! А если пользы от меня не будет, то вы прикончить сможете меня когда угодно, разве не так?» Император прищурился. «Ты прав, маг. Уверен, твое красноречие не раз спасало тебе жизнь. Благодари богов за дар и в этот раз. Уведите и закуйте в цепи».